передать людям, что он всегда испытывает удовольствие и доверие, оказываясь среди обитателей своего доброго города Парижа. Когда Бои повторял эти слова, он пропустил слово «доверие». Я сразу же заметила это и напомнила Бои о его обложности. «Вы слышите, господа? Ведь так получилось даже лучше, чем если бы моя память не подвела меня», сказал Баи. Они высмеивали нас. Они делали вид, будто обращаются с нами как с королем и с королевой, в то время как на самом деле мы были всего лишь их пленниками. Потом нам дали короткую передышку. Нам позволили переехать из ратуши Тювери в этот мрачный пустынный дворец, который они выбрали специально для нас. Глава 23 Тюрьри и Сен-Клу Никто не поверил бы в то, что произошло с нами за последние сутки. И что бы он ни представил себе, все это будет далеко до того, что нам пришлось вынести. Мария Антуанета Марси, когда кто-либо принимает на себя руководство революции, трудно состоит в том, чтобы не подгонять ее, а сдерживать. О прекрасный, но слабый король! О несчастнейший из королев! Ваши колебания ввергли вас в ужасную пропасть. Если вы отвергнете мои советы, либо если я потерплю неудачу, погребальный покров окутает это королевство. Мирабо. Обосновался в селении отель и приходит в сын клуб под покровом темноты. Солдат из его охраны, бывший в увольнении, встретил его, когда он уходил из замка в три часа утра. Я подумал, что мой долг, поговорить об этом с королевой. Не думаете ли вы, сказал я ей, что присутствие графа де Ферсена и его визиты в замок могут быть источником опасности? Она посмотрела на меня с тем презрительным выражением, которое вы хорошо знаете. Скажите ему это сами, если считаете правильным поступить так. Сен-при. Я очень благодарен тебе за все твои слова по поводу моей подруги, Марии Антонетты. Верь мне, моя дорогая София. Она заслуживает всех тех чувств, которые я испытываю к ней. Она – самое совершенное создание, которое я когда-либо знал или мог знать. Аксель де Сарсен своей сестре Софи С каким ужасным роковым чувством я вошла в тюлеры. Прошло уже много времени с тех пор, как это место было обитаемо. Там было сыро и холодно. Коридоры были такими темными, что даже днем их приходилось освещать чадящими масляными лампами. Мы были в таком изнеможении, что единственное, что нам хотелось, это спать. Дофин больше уже не говорил, что он голоден. Его глаза слепались, но все же он сказал, «Мама, какое это противное место! Давай сейчас же поедем домой». Но почему же, мой дорогой, ведь Людовик XIV жил здесь и любил это место, поэтому ты должен полюбить его. Но почему он любил его? Возможно, ты узнаешь это. Ему слишком хотелось спать, чтобы задавать еще вопросы, и меня это радовало. Я пыталась заснуть на поспешно сооруженной для меня постели, но все продолжало лежать без сна. Я была испугана, и мне казалось, что я все еще чувствую движение кареты. Слышу крики этих людей и вижу эти окровавленные головы, которые держат высоко-высоко на пик. Я думала о том, что теперь будет с нами. А король крепко спал. Утром мое настроение немного улучшилось. Солнце осветило ветхий вид дворца, но дневной свет, по крайней мере, действовал утешительно.